8. Гибель посыльного Следопыт дерен вернулся сразу, как передал послание хранителям. Он не стал дожидаться, пока сосиб соберутся в путь. Да и ничего, впрочем, они не сказали, только поблагодарили, дали отдохнуть и показали более безопасный путь через горы. И все же, несмотря на их дружелюбные отношение к нему, следопыт побаивался этих монстров. И даже когда ехал через лес, где, как говорил патруль, обитают шайки разбойников, Дерин чувствовал себя в большей безопасности, чем в гостях у хранителей. Спустя несколько недель въехал в город бранд и сразу направился к храму Оракулы. Стража, словно он генерал, отдала ему честь. Пошатываясь от усталости, следопыт прошел в тронный зал. Кто-то ждал аудиенции, но пройдя мимо, жрица приказала следовать за ней, и уже через минуту Еще не приведя себя в порядок, Дерин стоял перед Оракулом и отчитывался. Невольно он искал глазами лилик, но той в зале не было, точно так же, как и креогенной камеры, в которой спал Оракул. «Ты справился. Это был трудный путь, и все же ты исполнил мое последнее поручение. Я снимаю с тебя клятву служить мне. Может, передумаешь?» Дерин много думал над этим. Он не женат, домой не тянет, есть еда, кровь, защита, много путешествовал, но почти всегда рисковал своей жизнью. И все же решил уйти. Не мог больше находиться рядом с девочкой, что он случайно вырвал из лап серых. Она ему терзала душу, этой пытки больше не мог выносить. «Прошу, отпустите». Слова дались с трудом. У оракула никто на пенсию не выходил. Даже старые разведчики, что с трудом передвигали ноги и жили в городе, изредка выполняли его поручения. «Ты свободен. Тебе выдадут награду. Каждый год будешь получать свой пай. Благодарю». Разведчик хотел попросить разрешения увидеть лилик, но не решился. Коснулся коленом пола, склонил голову, подождал, пока грумбар покинет зал, и только после этого вышел из зала. Оракул переживал за хранителей, те слишком долго находились в заточении среди гор, и как теперь их встретят, он не знал. Но ему нужны слезы богов, а их тайну знают только сосипы, и они никому, даже Оракулу, не раскрыли ее. «Слезы богов, что это?» – спросил себя старец, и постарался вспомнить, когда впервые узнал о них. «Давно, слишком давно». Это ритуал, в котором выбиралась жертва, и уже она, с помощью слез богов, сокрушала войско врага. И неважно, большое или маленькое это войско, а жертва – сильный мужчина или ребенок. Никто не мог устоять перед этой мощью. Грумбар тяжело дышал. В последнее время появился свист в легких. Он начинал задыхаться, открывать рот, как рыба, что выбросили на берег и только умелые руки жрицы надевали ему маску с трубкой и давали спасительный глоток воздуха. «Я умираю. Как это не кстати?» — думал Оракул, наблюдая за тем, как Лилик, погрузившись в транс, исследовала мир. «Она еще не готова. Мала. Ее мозг этого не выдержит. Но я ведь выдержал», — вспомнил Оракул, как он осознал, кем стал. Нужно время. Но его как раз нет. Извини, дитя, но пора просыпаться. Надо продолжить наше обучение. Его мысли прочитала жрица Куэрин. Только Акеры могли это делать. Если жрицы бавно послужили у оракула погоду, то Акеры всю жизнь и практически не старели. Они так же, как оракулы, имели шрам за левым ухом. Наверное, поэтому и слышали мысли своего хозяина и были преданы ему точно так же, как железные монстры Вук. Куэрин дотронулась до плеча Лилик, нажала несколько кнопок на панели, и уже через мгновение девочка открыла глаза. «Они идут?» – «Кто?» – отдышавшись спросил старик. «Сосип!» – «Миновали лазрав обошли составы. Их боятся!» – «Есть за что!» подумал Оракул, вспомнив, как слезы богов уничтожали целые города. Именно после этого их прокляли и устроили охоту. Хранители почти все погибли, они не могли противостоять ненависти людей, эльфов, пуур, какбот, сияющих, даже люди-леса, и те объявили им войну. Грумбор смог их защитить, но в тот момент чуть было сам не погиб от гнева народа. Они были нужны ему, а он им. Оракул отправил целый отряд своей личной охраны, чтобы встретили сосиб и, оказав им почесть, сопроводили в храм. Улицы были пустые, кто рискнул выйти наружу, наблюдал со стороны и не переставал креститься. Даже воины храма и те старались держаться на расстоянии, с опаской посматривали на гостей, и только когда те прошли мост и скрылись среди деревьев сада, с облегчением выдохнули. Дерин еще не покинул храм, узнав о прибытии хранителей, поспешил в тронный зал, но путь ему преградил железный монстр Вук. Кяк, так звали Сосип, что принял у него послание. А после долго расспрашивал, как себя чувствует Грумбар, чем живет город. Увидев следопыта, не спеша подошел к нему, почему-то теперь Дерин не боялся их. «Рад новой встречи», — чуть приоткрыв клюв, произнес Кяк. «И я рад, что ваш путь был благополучным. Ты мне расскажешь о Силикоцирах?» Там в горах он ничего не говорил про войну и серых, что наступают на столицу. Но именно они были виной тому, что хранителям пришлось покинуть горы. Открылись двери в зал для аудиенции, и жрица Куэрин отошла в сторону, пропуская Кяк и Лик. Все остальные хранители остались в тронном зале. Грумбар с утра себя плохо чувствовал, но когда вошли с Осип, нашел в себе силы поприветствовать их стоя. Это были не те, кого он знал. Но в Новых легендах был спаситель в лице Оракула. Кяг и Лик, как и полагается, встали на одно колено. Так делали их предки, так сделали и они. — Рад вас видеть, мои друзья, — начал Грумбар. — Мы прибыли по первому зову. «Вы принесли, что я просил?» Руки старика от волнения затряслись. «Да, вот». И лик вынул из заплечного мешка белый металлический контейнер. Осторожно повернул крышку и открыл. Из горлышка появился белый холодный туман. «О!» Не то от радости, не то от страха, произнес оракул, и, подойдя поближе, взглянул, как густой белый туман Стал опускаться к полу. Наступают трудные времена. Они опасны для всех нас. Нам не справиться с силой, что идет в нашу сторону. Только слезы богов восстановят равновесие. Мы готовы. Что от нас требуется? Лик закрыл крышку контейнера, и остатки тумана испарились. Подошел железный монстр Вук. Вук. Аккуратно взял контейнер и отнес его за ширму. «Нужна жертва, и когда она будет готова, вы приступите. Мы будем ждать». Хранители покинули зал для аудиенций. Лилик, что стояла за плотной тканью, проследила, как в стенной нише скрылся контейнер, где хранились слезы богов. Она не знала, что это. Грумбр только сказал Это единственная надежда на спасение, и она ему поверила. Старик опустился в криогенную камеру, закрыл глаза и погрузился в транс. Ему нужно сделать очень важное дело. Поэтому остаток дня просматривал дороги, что вели к городу Риван. Все спокойно. Погонщики гнали свой скот, на дорогах патрули, кое-где стояли столбы с клетками, где уже давно истлели тела. И все же ему удалось найти клетки с еще живыми преступниками. — Где-то банды орудуют. Где же вы? — задавал себе вопрос Оракул и следовал вглубь леса в Араке. Грумбар потратил почти три дня, прежде чем их нашел. Тут были наемники, искатели приключений, что пришли с моря, а также те, кто скрывался от правосудия. — шаград покинул нас? — когда стемнело спросил Оракул у жрицы. — Да, господин. — Ладно, садись. Надо написать письма, а после срочно доставить по назначению. — Посыльный на месте? — Да, господин. — Ну что же, тогда начнем. К утру письма были готовы. Куэрин их запечатала, поставила печать оракулы, вызвала уже немолодого посыльного Раккам и, вручив послание, провела инструктаж, куда и когда их надо доставить. Первое письмо в городе Афейбург, что примыкало к лесам в Араке. Именно там Грумбур обнаружил многочисленные шайки бандитов. Второе — губернатору небольшого селения Аглиахбург. И третье, самое главное, — в дворец короля Эйнкель, дома Памуш. Именно его сын, принц Эделандрс, женится на принцессе Диес. Посыльный отбыл, а Грумбур, словно ребенок, не находя себе места, стал метаться по залу. — Не переживайте, Раггам опытный, все доставит вовремя, — сказала жрица Куэрин. — Поэтому я и переживаю, — прошептал в ответ, и, не выдержав, вернулся в свою криогенную камеру. На приборной доске горело уже восемь красных сигналов. — Скоро, очень скоро, — обреченно произнес он и, закрыв глаза, погрузился в транс. Посыльный останавливался только, чтобы сменить натрана и, хлестнув животного, мчался дальше. На нем была желтая куртка, говорящая, что он важный посыльный, и все, кто встречался по пути, обязаны уступить дорогу. Грумбар то просыпался, садился, то опять погружался в транс. К нему из дворца пришли за советом, он отвлекся на несколько часов и, как только освободился, опять лег в камеру. Раггам знал свое дело. Один раз, проезжая через лес, заметил чужака, что шел не спеша по дороге, Это было неспроста. Посыльный вынул клинок и, ускорив бег на Трана, успел скрыться еще до того, как лучник натянул стрелы. Первое письмо было отдано, к вечеру второе, и уже через день уставший раггом приехал в дворец дома Памуш. «Срочное донесение», — сказал он и вручил тубус с печатью оракула секретарю. «Все было спокойно в дороге. Без происшествий. Отдыхай». Как получу ответ, сообщу». Терен взял письмо и быстрым шагом отправился в храм к двуликому оракулу. Его почти все боялись. Даже король Эйнкель старался обращаться к нему за советами как можно реже. С одной стороны его головы было лицо юной девушки, что говорила ласково и нежно. Но с другой — старик со скрипучим голосом. Во время разговора голова могла развернуться И тогда просящий не знал, чего ему ожидать. «Господин!» — в зал вошла жрица. «Прибыл секретарь его величества. Пусть войдет», — ласково попросила женская сторона оракулы Кескур. Осторожно ступая и склоняя голову, вошел Терен. Прибыл посыльный с письмом от Грумбар. Он живой. Как мило с его стороны так быстро прибыть. Голова ракулы резко развернулась, и старческий голос закончил. «С его стороны это непростительно!» Голова опять развернулась, женское личико улыбнулось. «Сейчас вам передадут письмо». Щелчок, и вот уже на смотрел старик. «Пусть срочно отправляется в путь, немедленно, и дайте ему больного натрана трана!» «Слушаюсь, мой господин». Терин давно служил дому по мужу, но у него на груди была татуировка служителя Оракула, и он не смел ослушаться приказа Кескур. Получив ответ, тут же вызвал посыльного и, вручив письмо, приказал отправляться в обратный путь. Ракком не успел отдохнуть, оседлал на на которого ему дали, и тронулся в путь. В этот раз ехать было тяжелее, спина ныла, да и пальцы, несмотря на то, что были в перчатках, стали кровоточить. Несколько раз останавливался, чтобы передохнуть, и, глотнув воды из фляги, ехал дальше. Ближе к вечеру захрипел Натран. Он замотал головой и снизил скорость бега. «А ну, прекрати! Нам еще далеко до постоялого двора!» Ракком планировал до заката добраться до селения, что стояло за рекой. Но сейчас Натран бежал еле-еле. Его походка стала неуверенной, пришлось остановиться и дать отдохнуть животному, Но это не сильно помогло. Он плелся, словно старая кобыла, что отработала свой век в поле. Посыльный не услышал свиста стрелы. Только удар в спину и обжигающая боль в груди. По инерции хлестнул Натрана, тот рванул с места, но ему хватило сил пробежать чуть больше километра. И тут в спину Раккама вонзилась вторая стрела. «И куда ж ты так спешил?» Уже к мертвому посыльному подъехал всадник коаш снял с его плеча сумку заглянул в нее но кроме тубуса с письмом ничего не обнаружил зря разочарованно сказал он и протянул сумку своему путнику проверь карманы если ничего нет оттащи тело подальше от дороги еще не хватало нам патруля а с письмом пусть разберется Теоски. это он у нас грамотный о что да нам вроде как улыбнулась удача Это же печать Оракулы. За это Теоски заплатит. Кончай быстрее, поехали. Тело посыльного было сброшено во враг, сверху набросали веток, с Натрана сняли седло и, стегнув по нему как следует, он ускакал в поле. Пусть думает, что сбежал. А теперь за наградой. К утру Теоски, что служил в гарнизоне правительственных войск, получил тубус, рассчитался за трофей, закрылся в своей комнате и, вскрыв печать, Достал письмо. «Вот оно, значит, что...» — произнес он, довольный тем, что узнал. Взял тонкий лист бумаги, что использовался для птичьей почты, и стал писать письмо.